В составе этой группы в 1946 году он занимался обеспечением безопасности во время атомных испытаний на Атоле Кваджлейн и был удостоен похвалы командования. В своих интервью, относящихся к 1979 году, он вспомнил несколько интересных подробностей относительно Розуэльского инцидента и высказал интригующую гипотезу, что был еще и второй диск, который взорвался в воздухе, или что обломки упали после взрыва с диска, описанного Барнеттом, до того, как аппарат упал на землю в Соккоро. А видел ли лично майор Марчелл, потерпевший катастрофу Анило? Я видел кучу обломков, но не весь аппарат. Что бы это ни было, оно взорвалось в воздухе над землей и развалилось перед тем, как упасть». Обломки были разбросаны по площади три четверти мили в длину и несколько сотен футов в ширину. Откуда на Розуэллской базе узнали о катастрофе на ранчо Браззелла? Мы услышали об этом 7 июля, когда получили телефонограмму из конторы шерифа округа в Розуэлле. Я как раз сидел за ленчем, когда мне сказали, что я должен отправиться к бразелу Шериф сообщил, что Браззелл передал ему будто что-то взорвалось над его ранчо, и вокруг валяются обломки. Я отправился в город поговорить с этим парнем. Выслушав его, решил, что лучше сразу сообщить полковнику Бланшару, и пусть он решает, что следует предпринимать. В ходе беседы с полковником мы решили, что речь, наверное, идет об упавшем самолете какой-нибудь необычной конструкции. Поэтому полковник сказал, чтобы я отправился туда и забрал все, что посчитаю нужным. Я вместе с агентом контрразведки из западного Техаса по фамилии Кавит отправился с этим человеком на его ранчо. Я на своем штабном бьюике, а Кавит на джипе с прицепом. Дорог нам совсем не встречалось, и приходилось ехать по пересеченной местности. Бразил жил у черта на куличках к юго-востоку от короны. До ближайшего города было 30 миль. На раньше не было ни радио, ни телефона. Мне кажется, Абразил говорил мне, что слышал странный взрыв поздно вечером, несколькими днями раньше, во время грозы, но в то время не обратил на это особого внимания, приписав его грому. Обломки он обнаружил на следующее утро. В субботу 5 июля 1947 года Абразил отправился в Корону. Пока там находился, слышал рассказы о летающих тарелках, замеченных в округе. Он начал догадываться о том, что упало ему на ранчо. 6 июля Братзелл решил, что ему нужно поехать в город и сообщить об этом кому-нибудь. Он пошел к шерифу округа Чевис и обо всем ему рассказал. Этот шериф Джордж Уилкокс и позвонил мне на базу. Не было ли это метеорологическим аэростатом? Нет, не было. Я был довольно хорошо знаком со всем тем, что поднимается в воздух как нашего, так и зарубежного производства. Мне также были известны почти все типы аэростатов, применяемых для прогнозирования погоды или для отслеживания радарами, которые используют как гражданские, так и военные службы. Совершенно точно Этот не относился ни к тому, ни к другому типу и не являлся каким-либо типом самолета или ракеты. Чем это было, мы не знаем. Мы только собрали куски того, что я никогда не видел прежде. Вы можете описать материал кусков, которые нашли на том месте? Материал был самый разный. Маленькие брусочки в три восьмых полдюйма в поперечнике с написанным на них неким подобием иероглифов, которые никто не смог расшифровать. Они походили на бальсовое дерево и имели примерно такой же вес, но то было совсем не дерево. Они были твердые, но гибкие, и совсем не горели. Еще мы там собрали очень много необыкновенного, похожего на пергамент, прочного материала коричневого цвета, а также огромное количество маленьких кусочков металла, похожего на фольгу, Только это была не фольга. Я интересовался электроникой и искал то, что напоминало бы электронные детали, но ничего не нашел. Кто-то из парней, по-моему, Кавит, нашел черный, выглядевший как металлический ящичек, нескольких дюймов в сечении, поскольку сразу не было ясно, как его открыть, и он не походил на футляр от прибора. Мы положили его в остальную кучу. Я не знаю, куда потом дели этот ящичек, но он вместе с остальными был передан в форт Орд. Что было особенно интересным в этом материале? Значительная часть этих обломков выглядела как пергамент. На некоторых имелись какие-то символы, которые мы стали называть иероглифами, поскольку не могли их разобрать. Они не были одинаковыми, Но, я бы сказал, были написаны в одной манере. Они были розовыми или пурпурными и выглядели, словно их нанесли чем-то вроде краски. Эти штуки нельзя было ни сломать, ни сжечь. Я даже вытащил зажигалку и попытался запалить материал, но он даже не дымил. Но что еще более удивительно, кусочки металла, о которых я говорил, были такие тонкие, как фольга в сигаретных пачках. Сначала я не обратил на них особенного внимания, пока один из ребят не подошел ко мне и не спросил «Ты не знаешь, что это за металл?» Пытался согнуть один кусок, не гнется. Даже бил по нему молотом. На нем не остается вмятин. Этот удивительный кусок металла был примерно двух футов длины и где-то фут ширины. Он практически ничего не весил. Мы все пытались его согнуть, его нельзя было ни согнуть, ни порвать, ни порезать. До сих пор для меня все это остается чудом. Один из парней пытался сложить несколько кусков вместе, как картинку-головоломку. Ему удалось уложить примерно 10 квадратных футов, но этого было недостаточно, чтобы получить представление об общей форме самого объекта. Каким бы он ни был, он был большим. «Что потом произошло с материалом, который вы собрали?» «Мы складывали вместе все обломки, которые находили. Когда весь прицеп джипа был завален, я стал заполнять Бьюик. В тот же день, 7 июля, мы отправились обратно в Розуэлл и прибыли туда вечером. Приехав, мы обнаружили, что весть о том, будто мы нашли летающий диск, просочилась и опередила нас». У нас был на базе офицер по связям с общественностью, который взял на себя ответственность выступить с заявлением по данному вопросу для АП. В ту ночь было несколько телефонных звонков. На следующее утро, после того, как появилось заявление, эта история нашла своих горячих поклонников. Я слышал, что позже генералы зажарили того офицера живьем за его заявление». Как бы то ни было, на следующий день по приказу полковника Бланшера мы погрузили все в Б-29 и отправили в Форт Уорд. Мне было предписано вести все это в Райтфилд агая но когда мы прибыли в Карсуэлл, Форт Уорд, генерал забрал обломки. С этого момента он взял дело в свои руки, сказав представителям прессы, что это метеорологический аэростат, и приказал мне не заводить с ними разговоры ни при каких обстоятельствах. Сразу же после нашего прибытия в Корсвел, Форт-Уорт, нам велели перевести часть обломков в офис к генералу. Он хотел взглянуть на них. Мы привезли и разложили на полу на какой-то коричневой бумаге. То, что мы привезли, было маленькой частью. На самом деле их было гораздо больше. Они занимали больше половины B29. Генерал позволил представителям прессы сфотографировать их. Они сделали один снимок со мной, поднимающим с пола несколько наименее интересных обломков. Эти штуки на снимке настоящие обломки — это не неподдельное фото. Позднее они убрали их и заменили другими, и разрешили сделать много снимков. Они фотографировали в то время, когда настоящие обломки были уже в пути на Райтфилд, «Меня с ними не было, я видел много метеорологических аэростатов, но что-либо подобное – никогда!» «Вопросы к Биллу Бразелу, сыну фермера, нашедшего обломки. Вы можете описать то, что нашли?» «Да, могу. Кусочки были нескольких видов. Конечно, они все были очень маленькие, но, что удивительно, очень легкие. Они практически ничего не весили». «Среди того, что я нашел, было несколько кусочков, напоминающих дерево. Они весили, как бальсовое дерево, но были темнее и гораздо тверже. Вы знаете, что дерево чем тверже, тем тяжелее. Эти штуки, с одной стороны, ничего не весили, но вы не смогли бы оставить на них царапину ногтем, как на обычной бальсе, и вообще не смогли бы сломать. Они были гибкие, но не ломались».